Глава 19. Обратный отчет 40 дней. От Чарльза пока что совершенно никакого толку. Он упорно игнорирует мои СМСки с вопросами. Не видел ли он Уилла и не слышал ли что-нибудь про него с того раза? После той тусовки у Чарльза Уилл ничего не постил в соцсетях и самого его я не видела, начиная волноваться, не свалил ли он из города. Болтаюсь в коридоре во время его лекции по политологии, то и дело заглядывая в окошко аудитории. Сидит он на ней или нет? Я конкретно обосралась. Он не получил достаточную дозу р о г и п н о л а и бить его не следовало. Если Чарльз застукал его за отчаянными поисками именно того видео, а не чего-то еще, тогда он наверняка помнит кое-что с т о й ночи в усадьбе. Вероятность номер один. Уил ничего не помнит. Можно продолжить попытки подобраться к нему, может даже допросить его еще разок. Вероятность номер два. Он все помнит. Тогда придется перейти к решительным действиям, поскольку с какой т о статьи ему отдавать эту запись по доброй воле? Целых шесть лет я была просто повернута на этом видео. Что с ним сталось? У кого к нему есть доступ? Уилл не похож на того, кто просчитывает свои ходы на сто шагов вперед или способен методично заметать следы, так что я вполне уверена, что запись до сих пор у него. Либо Уилл такой мудак, что хранит ее, потому что любит время от времени пересматривать, либо же опять-таки такой мудак, что это видео значит для него не больше той бесконечной череды селфи и семейных фоток, которые у него так и не доходят руки удалить. Оглядываю каждого из студентов, выходящих с лекции, и все больше злюсь, поскольку Уилла среди них нет. Только время зря убило. Ради поисков Уилла я прогуляла семинар по этике и вдобавок жутко проголодалась. всю дорогу до главной университетской столовой прибываю в отвратительном настроении, громко топая сапожками по тротуару. Лучше уж они сегодня приготовят пиццу как следует. Потом приходится чуть ли не вечность торчать в этой сраной очереди, только для того, чтобы какая-то сука забрала последнюю пиццу с ананасом. Чуть ли не до самой корки заталкиваю в рот ломтик той, что осталась, и сев у окна, я р о с т н н о жую. Продолжаю шарить взглядом по остальным студентам, и тут вдруг непроизвольно стискиваю зубы. Уилл должно быть просто прогулял лекцию, поскольку вон он, тоже жрет пиццу, говнюк. Бросаю свой недоеденный кусок в мусорное ведро и заготавливаю на лице выражение полнейшей невинности, дружелюбный взгляд, волосы заткнуты за уши. Подхожу к его столику с той стороны, где он заметит меня только в самый последний момент. Уилл, как ты? Жизнерадостно восклицаю я. Он дергает челюстью, увидев меня. У меня вдруг в о з н и к а е т н е х о р о ш е е ч у в с т в о Ну здравствуй, отзывается он. После той тусовки так и не виделись. Я улыбаюсь, но понимаю, что поздняк. Попытки очаровать этого гада теперь совершенно бесполезны. Уилл таращится на меня. Наверняка припоминает что-то с той ночи, хотя в какой степени. Но тут я все понимаю, поскольку он цедит. Держись от меня подальше и вообще оставь меня в покое. Больше не собираюсь тратить время зря. Где видео, Уилл? Негромко спрашиваю я. Подступаю ближе, нависаю над ним, напускаю на себя угрожающий вид. Да нету у меня этого дурацкого видео. Лучше отцепись от меня нахер. Я знаю, что оно у тебя. Он фыркает. В столовку входит еще одна компания ребят, игроки в л а к р о с с и Уил машет им. Я тут телефон уже с т о л е т как выбросил. Тогда зачем ты стал искать его, когда я про него у п о м я н у л а Ты нашел его? Отдай его мне. Ты сгрузил это видео куда-нибудь? С какой это стати мне в буквальном смысле слова вручать тебе то, что можно мне инкриминировать? Парни все ближе, держатся плотной кучкой. Уголок рта Уилла искривляется в ухмылке, а потом добавляет он, вставая и глядя на меня сверху вниз, складывает свои ручища на груди, наклоняется совсем близко к моему лицу, напоминает мне, что он крупнее и сильнее. Тебе-то оно на фига. Поворачиваются уходить даже особо не спеша. На пол пути к дверям. В окружении своих дружков оглядывается и бросает на меня взгляд, каким обычно вынуждают собеседника осознать собственную ничтожность. Остаюсь стоять, как вкопанная. Ярость так и бушует во мне, то самое чувство, которое накатило на меня прямо перед тем, как я огрела его ж е о д о й Он просто не просекает, кто я такая, не понимает, какой я умею быть терпеливой, что дни его сочтены. Уилл, как любой мужик, который когда-либо пинал собаку, когда такие пинают собаку, то напрочь забывают, что таскулит и поджимает хвост лишь по причине тысяч лет приручения и дрессировки, забывают, что в любой момент, задрав ногу для пинка, могут н а р в а т ь с я на собаку с зубами.